Глава 23 Главный экран моргнул, на нем появился логотип Альянса, и безликий, безымянный голос приказал Сиренити немедленно приготовиться к стыковке и принять на борт группу полномоченных официальных инспекторов. зои видела, что Увош не очень этим доволен, но когда он нажал кнопку устройства связи, чтобы ответить, казалось, что его переполняет счастье. «Рад вас видеть, парни! Извините за проблемы со связью! Схемы на корабле такие старые и злобные!» что требует от меня сделать музыку потише и убраться с их лужайки. Но вы все-таки прибыли, и это просто супер. Вы ведь защищаете наш образ жизни. Вперед, Альянс!» Сиренити содрогнулся, когда большой корабль вступил с ним в контакт. Шлюзы были выровнены, замки закреплены. Вошь повернулся к жене. «Зоя, твой выход. Какой у тебя план?» «Вопрос. Насколько я сексуальна?» Вошь моргнул. Его глаза опасливо забегали. Это вопрос с подвохом. Просто ответь по шкале от одного до десяти. Насколько я сексуальна? 20 Легко. Только если не злишься. Тогда 15 Если злишься на меня, то 12 Но в основном 20 Она наклонилась и смачно поцеловала его. Вож, как только справился с замешательством, ответил ей тем же. «Ого!» — воскликнул он. «А в чем дело-то?» «Женщине не всегда нужен повод, чтобы поцеловать своего мужчину». Зоя расстегнула пару пуговиц на рубашке и распахнула ее, чтобы показать побольше декольте, чем обычно. «Ты собираешься соблазнить федералов?» — спросил Вош. «Не соблазнить и не всех, а только старшего офицера. Одурачить. Сбить его с курса. Сделать так, чтобы он расслабился. Я предполагаю, что он мужчина и гетеро, если учесть политику Альянса в области гендерного равенства, то это вполне логичное предположение. «Не пойми меня неправильно, зои но мне кажется, что это не твоя тема. Инара могла бы это провернуть, но ты...» «Не пойми меня неправильно», — напряглась его жена. «А как я должна это понять? По-твоему, Инара более привлекательная, чем я?» «Нет, я ничего такого не хочу сказать. Это плохо прозвучало. Я беру свои слова назад...» Голос воши стал повышаться, пока не превратился во что-то вроде писка летучей мыши. «Я просто прикалываюсь». «Фуф!» «Ты прав. Я не обладаю навыками и нары. Но откинутые назад волосы, большие глаза и декольте — оружие, которое нельзя недооценивать». Зоя надула губы и повела плечами. «На тебя же подействовало, верно?» «Да, но я сговорчивый». «Ах, вош!» Она погладила его по щеке. «Все мужчины сговорчивые». Когда Зоя двинулась прочь с мостика, вош бросил ей вслед. «Удачи!» Или э, не очень много удачи. В общем, вообще никакой удачи. Я не знаю. Просто не делайте ничего, чего бы я не одобрил, юная леди. И чтобы в десять были дома. — Хорошо, папа, — усмехнулась зои Джейн встретил ее в коридоре, и они вместе спустились в грузовой отсек. — Ты убрал в кубриках Саймона и Ривер, как я просила? — Они чистые, как трусики-монашки. Постельное белье и личные вещи убраны. Никто и не догадается, что там кто-то жил. Отлично. Келли встретила их у лестницы. Только что проверила ящики. Сказала она негромко, но напряженно. Меня встревожили слова Ривер, и я проверила весь спектр диагностики. Температура, вибрации, электромагнитная частота, радиация, герметичность швов. Ривер была права, но как она это поняла, одному Богу известно. В ящиках что-то изменилось, их содержимое нагревается. кли скорчила гримасу бум что будем делать резко спросила зои кейли долго не раздумывала можно максимально охладить ящики чтобы замедлить реакцию изолировать трюмы открыть люк сказал джейн сверкая глазами что может быть холоднее космоса отличная мысль сказала зои да джейн похоже был слегка удивлен наверное потому что его идеи редко называли отличными и редко вообще к ним прислушивались. — Да, но с этим придется подождать. У нас гости. Она нажала на переключатель, чтобы опустить панду с грузового отсека. Едва он открылся, как в отсек чеканя шаг, вошел отряд Альянса. Дюжина людей в бронекостюмах и шлемах. Большинство из них уже достали оружие и целились в Зои, Джейн и Кейли. Другие несли компактные ударопрочные ящички. Зои, Кейли и с большой неохотой Джейн подняли руки. Не прикасайтесь к оружию, сказал офицер, который возглавлял отряд. Мы сами вас разоружим. Пока другие люди альянса занимались этим, их командир спросил: "Кто здесь главный?" "Я, капитан Зои. Зои Вёргерн, исполняющая обязанности капитана вот этого самого корабля. А я майор Бернард, с военного корабля альянса Stormfront". Он окинул взглядом всех троих а затем спросил: "Это вся команда?" "Нет, сэр", ответила Зои. Наш пилот все еще на мостике». «Живо приведите его. Или ее?» После того, как Зоя передала приказ в по интеркому, майор бернард показал свое удостоверение так быстро, что она не успела ничего прочитать. Но в этом не было необходимости. Его полномочия доказывал припаркованный рядом с Сиренити патрульный крейсер. «Властью данной мне Союзом Объединенных Планет», монотонно произнес Бернат, «требуя предоставить мне доступ ко всем документам команды». и транспортным накладным на весь груз, который в данный момент находится на корабле, а также к регистрационным листам, судно и лицензиям. Любая попытка утаить информацию или груз будет караться по всей строгости закона. Есть ли у вас пассажиры, которые не являются частью команды? — Нет, сэр, — сказала Зоя. — Это не пассажирский корабль. Он наглядел почти пустой грузовой отсек. — Вы только что доставили груз, или вот такое у вас состояние дел? «То густо, то пусто, сэр», — ответила зои «В основном пусто», — добавила она про себя. «Пока я проверяю документацию, моя группа проведет стандартный осмотр корабля». «Что вы ищете?» — невинно спросила Кейли, широко раскрыв глаза. «Контрабанду или незарегистрированных личностей?» — ответил Бернард. Он прищурился и обратился ко всем троим. «Вы не первый раз замужем. Вы прекрасно знаете, чем мы занимаемся». — Пусть не трогают Веру своими грязными лапами! — буркнул Джейн. — я это не понравится. — Вера? — спросил Бернард. — На борту есть пятый человек? — Нет, это пушка. У меня и лицензии на нее есть, и все прочее. Майор Бернард удивленно взглянул на Джейна. — Вы дали имя своей... — А, неважно. — Нужные вам бумаги находятся на камбуде, — сказала Зоя, затем, заправив волосы и с намеком понизив голос, добавила. «Майор, вам будет очень удобно там работать. Можете все разложить на обеденном столе. А я, если хотите, заварю вам чаю». Бернард заметил перемену тона и настроения. На его грубом лице появилась легкая улыбка. «Это очень мило с вашей стороны, исполняющий обязанности капитана Уашберн». Когда Бернард и Зои направились в столовую, его подчиненные достали из своих ящичков мультифункциональные сканеры. зои знала, что их инфракрасные датчики способны засечь даже тепло, которое излучает дрозофилла за десятисантиметровым слоем ванадия. Бернард сел за обеденным столом, а зои разложила перед ним бумаги. «Хм...» — протянул он. «Судя по регистрационной анкете, на корабле два шаттла, но на подлете мы увидели, что оба отсека для них сейчас пустуют. Где ваши шаттлы, исполняющие обязанности капитана Уошберн?» «Пожалуйста, зовите меня Зои». «Отлично». Снова еле заметной улыбкой и голодный блеск в глазах. Майор Бернард был не симпатичным но, похоже, достаточно тщеславным, и поэтому считал, что такая женщина, как Зоя, может ему влечься. Она обратила внимание на обручальное кольцо на его левой руке и заметила, что он пытается его скрыть. «Повторяю вопрос Зои. Где ваши шаттлы?» «Не везет нам с шаттлами в последнее время», — ответила она. «Нам пришлось оставить их на Уайтфолле. Они ждут прибытия нужных запчастей». «Вам не кажется, что это довольно рискованно, отправляться в черноту без шаттлов?» «Риск заложен в плату за наши услуги», — сказала зои В дверях столовой появился Уош, его волосы соломенного цвета торчали во все стороны, и поэтому казалось, что он только что проснулся. Правда, он всегда так выглядел. «Мне сказали, что кто-то хочет меня видеть», — сказал он. «Спустился в грузовой отсек, но меня отправили сюда». Майор Бернард мрачно уставился на выжигающее зрение и своими цветами гавайскую рубашку Воши и на зубастую пасть динозавра, торчавшую из ее кармана. — Вы кто такой? — спросил Бернард. — Хобан Вошберн, пилот, муж. Затем, вспомнив о плане Зои, Вош добавил. — Но не муж этой леди, а нет, сэр. Бернард нахмурился. — Но у вас одна фамилия. — Мы брат и сестра, — ответил Воши. Зоя бросила на Воша неодобрительный взгляд из-за спины Бернарда. «Приемные, брат и сестра!» — поправился Вош. «Но это забавно. Люди часто говорят нам, что мы похожи». «Правда?» — просил Бернард, всматриваясь то в Зои, то в Воша. «По крайней мере, мы ведем себя одинаково. Похожи манеры, похожие жесты». Вош попытался принять типичную позу Зои, выставил бедро и засунул большие пальцы рук за пояс. Он широко раскрыл глаза, чтобы они казались такими же, как у нее. Но если у Зои они были завораживающими, то у него просто безумными. Кое-кто утверждает, что мы похожи на близнецов. — Хобан! — обратилась к нему зои сознательно называя его по имени, как это могла сделать сестра. — Майору Бернарду не нужно все это знать. Майор Бернард — занятой человек. Верно же, майор? — Обри! — ответил Бернард. — А? — Если я называю вас зои то вы зовите меня Обри». «Конечно, Обри». зои едва удержалась от смеха. «Обри». «Ну, Хобан, может, вернешься на мостик?» Она махнула пальцами в его сторону. «Если, конечно, Обри не хочет что-нибудь с тобой обсудить». «У меня только один вопрос», — сказал Бернард Вошу. «Какой у вас был курс до того, как мы поднялись к вам на борт?» Вош сказал ему правду. У него не было выбора. Все было написано черным по белому в грузовой декларации, полученной от Беджера. декларации, которую Бернард сейчас держал в руках. «Это связано с доставкой пяти ящиков химикатов для горной добычи?» Бернард посмотрел накладную. «На Абердин?» Вож кивнул. «Хорошо», — ответил Бернард. «Это все, что мне нужно знать. Вы свободны, мистер Вожберн». «Ладно, ну пока, сестренка», — сказал Вож зой «Еще увидимся». Он зашагал прочь как можно тщательнее, подражая уверенной походке Зои. «Странный малый», — заметил Бернурт. «Трудно поверить, что вы с ним родственники». «Ну, это не совсем так», — возразила зои «Мы не кровные родственники. Мои родители взяли воши себе после того, как его собственные от него отказались». «Я понимаю, почему они так поступили. Я про его родителей. А вот ваших не очень понимаю». «В детстве он всегда был туповатым с тех пор не сильно изменился. Но забудьте про него, Обри. Продолжайте изучать бумаги». — Думаю, с ними все в порядке, но никогда же не помешает, чтобы их посмотрел эксперт. Она поставила руки на стол и наклонилась к офицеру Альянса. Так близко, что выбившаяся прядь ее волос коснулась его щеки. — Ой, простите, — сказала Зоя без малейшего сожаления в голосе. — Ничего, Зоя. Бернард сделал вид, что поглощен документами, но она чувствовала, что он сейчас думает не только о работе. Время от времени он быстро бросал взгляд на нее, рассматривая ее руку, округлость ее груди, ее лицо. Наконец он заявил о том, что полностью удовлетворен. Регистрационный код двигателя в порядке. В документах расхождений нет. Пожалуй, мне стоит взглянуть на ярлыки и печати на тех ящиках с химикатами, просто чтобы не осталось никаких сомнений. Они вместе вышли из столовой. зои пошла вперед, чувствуя на себе взгляд Бернарда, и стала чуть больше покачивать бедрами. Травмированная нога подчеркивала эти движения. Джейн и Кейли были там же, где она их оставил в грузовом отсеке. Вош тоже пришел туда. Джейн, как всегда, казался раздраженным, но пытался держать себя в руках. У Кейли же, напротив, все эмоции были написаны на лице. Она заламывала руки и кусала нижнюю губу. Что же касается Воша, то при необходимости он мог сделать покер-фейс. «HTX-20» — сказал майор Бернард, обходя вокруг ящиков, но при этом стараясь держаться от них подальше. — Эту штуку еще называют снежинки сатаны. Реально опасный груз. — Такая у нас работа, обри, — сказала зои За опасность больше платят. Бернард жестом подозвал своих подчиненных. — Попробуйте их передвинуть, — сказала Хочу узнать, что под ними. зои и Келли переглянулись. — Сэр, эти ящики нельзя двигать. — сказала Кейли. — Их содержимое крайне взрывоопасно. Бернард развернулся к ней и удивленно приподнял бровь. — Если они настолько опасны, то почему они лежат в вашем трюме без соответствующей защиты? — Раньше они не были столь взрывоопасными. — Сдвиньте их! — приказал Бернард. Офицеры Альянса попытались это сделать, но не смогли ни поднять тяжелые ящики, ни оттащить их в сторону. Каждый раз, когда они, рыча от напряжения, предпринимали очередную попытку, команда Сиренити вздрагивала. Бернард повернулся к Зое и указал на погрузчик, припаркованный у стены. «Эта штука работает?» Кейли невольно пискнула. «А что, по-вашему, находится под ними?» — спросил Джейн, явно готовую тратить самообладание и забыть о манерах. «Насколько, по-вашему, мы тупые?» «Я не знаю, какова степень лично вашей тупизны», — ответил Бернард. — Но, судя по всему, вы довольно тупой. Джей наскалился. — А вот Зои, с другой стороны, — продолжал Берна, — кажется, мне женщина и умной, и разборчивой. И поэтому я спрашиваю себя, как она могла оставить здесь эти ящики, если их содержимое действительно так нестабильное. Это, в свою очередь, заставляет меня думать о том, что за ними что-то спрятано. Возможно, кто-то надеется, что мы не посмеем их сдвинуть. — Я их передвину, — готовностью сказал Ворш. Вош залез в отремонтированный погрузчик, запустил его и с хрустом, нажав на рычаг, включил задний ход. Затем он продемонстрировал свои непревзойденные навыки водителя, едва не наехав на на Бернарду. Он и наехал бы, если б Зоя не оттолкнула офицера Альянса в сторону. «Э, — Прошу прощения, — сказал Вош и нажал на педаль. Заскрипели тормоза. — Акселератор чуток заедает. Он направил машину вперед и так низко опустил вилку, что она высекла из пола искры. С невероятной беспечностью Вош поднял ближайший ящик. зои задержала дыхание. Хмурый Джейн отвернулся. Кейли, казалось, была в отчаянии. «Куда ставить?» — спросил Вош, подняв раскачивающийся огромный ящик на уровень глаз. «Куда угодно», — ответил Бернард. Когда Вош отъехал в сторону, Бернард, похоже, был разочарован тем, что под ящиком обнаружился не спрятанный люк, а только прочный, закрепленный болтами лист палубного настила. «Двигайте остальные», — приказал Бернард. Но и на этот раз все повторилось. Бернард следил за тем, как его люди проверяют пластины с помощью палочек-сканеров, ищут ниши, в которых можно спрятать контрабанду и зайцев. Закончив работу, они покачали головами. «Корабль чистый, сэр», — доложил один из них, а затем с надеждой добавил. «Может, слишком чистый?» Зоя весело фыркнула. «Тихо, не — сказала она и положила ладонь на руку Бернарда. — Как корабль может быть слишком чистым? Это смешно. Майор Бернард не стряхнул ее руку. Взвесив все доказательства, которые он увидел собственными глазами, и оценив свою привлекательность для Зои, он принял решение. Он нацарапал что-то в нижней части грузового манифеста, а затем поставил на нем свою официальную печать. — Благодарим за сознательность и теплый прием, — сказал он Зои. — Можете отправляться. Мы скоро уберемся отсюда. — Отличная работа, — сказал Вош, лучезарно улыбаясь Бернарду. — Очень эффективная, очень тщательная. Вы делаете честь Альянсу. — Приятно познакомиться, Зоя, — сказал Бернард и с особой четкостью отсулитовал ей. — Взаимно, Обри. Высадившаяся группа вывалила оружие экипажа на обеденном столе и с достоинством удалилась колонной по одному. Когда люк за ними закрылся, Вош подкрался к зои «Честное слово, после твоего представления я даже не знаю, то ли я возбудился, то ли хочу подать на развод. зой этот Обри дал тебе свой волновой адрес. Вы собираетесь и дальше встречаться? Или все это было только на один раз? Муж, ты ведь знаешь, для меня существуешь только ты. Я тут подумал, как-нибудь нужно снова сыграть в брата и сестру. Ну, чтобы сделать секс погорячее». «Не искушай судьбу, парень». Зои с такой силой хлопнул Уошу по руке, что он потом еще минуту морщился и потирал больное место. Для отстыковки Стормфронту понадобилось 10 минут. К тому времени Уош уже вернулся на мостик. Когда Сиренити отошел от зоны выхлопов крейсера, Уош дал кораблю короткое ускорение и осторожно повел корабль в направлении противоположном тому, куда улетел шаттл нары. «Нужно что-то сделать с ящиками», — сказала Кейли. «С этим нельзя тянуть». «Если они перегреваются, то я вижу только один выход. План Джейна», — ответила зои «Привяжем их покрепче и удалим атмосферу. Вакуум мигом их охладит. А если это не сработает, тогда выстрелим ими в космос», — ответила зои Ей было противно даже думать об этом, а уж говорить тем более. Команда уже на грани банкротства. Но лучше быть банкротом, чем горсткой пепла. Если потеряем груз... с таким же успехом можем завязывать с полетами», — сказал Джейн. Зоя развернулась к нему. «Не хочешь пояснить свои слова?» Джейн пожал плечами. «Возможно, это уже не нам решать. У нас не будет денег на то, чтобы корабль мог летать». зои продолжала свирепо поглядеть на него, но ведь он просто излагал вслух ее же собственные мысли. «Привяжи ящики», — сказала она. «Быстро и держи рот на замке». сегодня не лучший наш день буркнул Д джейн вполголоса. Ззои подумала про Меэлла где бы он ни находился его день наверное был еще хуже.